Глава 20. Следующим утром я была на рабочем месте в 7:30. Хелен уже сидела в своём кабинете, и после того, как я принесла ей кофе и порцию белкового коктейля, мы пошли к стене. Художественное дело ещё пустовал. Я включила резкий верхний свет, бросавший холодные блики на пол. Люди здесь работали не за обычными столами, а за чертёжными, наклонными, сидя на вращающихся стульях с высокими спинками. Кругом по стенам висели тавровые угольники и линьки. В углу стоял световой столик Серкс. Едва мы подошли к стене, Хелен увидела, что развеска на Июль дополнилась обложкой. Должно быть, Тони пришпилил её прошлым вечером. Хелен стояла, глядя на симпатичную улыбающуюся бренетку с надувным мечом в руках. Хелен взяла красный маркер и размашисто перечеркнула девушку. Когда появится Тони, дай ему знать, что обложку мы переделаем. Она посмотрела, держа в руке маркер все страницы и вычеркнула статьи: Летний пикник это просто и как лечить солнечный ожог. Я заметила, что с прошлого дня появилось ещё несколько новых статей, прошедших проверку Хелен: Как прорваться в рекламу, Интрижки без трагедий и Джуди Коллинс: Профиль фолк-певицы. Мы почти уже закончили, когда вошёл Тони Воскала. Куртка через плечо, во рту сигарета, в руке портфель. Он улыбнулся и был готов пожелать нам доброго утра, когда заметил перечёркнутую красным обложку. "В чём дело?" Он уронил портфель, тяжело бухнувшись на пол. "Хелен, что ты делаешь? А ту обложку запланировали несколько месяцев назад." "Ой, я знаю", она нахмурилась, как бы разделяя его недоумение. Но мы никак не можем её использовать. Извини, но её надо вернуть на чертёжную доску. Тони метнул свою куртку на стул, но перестарался, так что она соскользнула со спинки на пол. Не став поднимать её, он упёр руки в боки. Вернуть на чертёжную доску с чем? Дай мне хотя бы на водку. Что по-твоему не так? Цвет заднего фона, гарнитура, оттенение, картинка. У меня есть другие снимки с этой моделью, мы могли бы Дело в девушке, Тоне. Дело в девушке. Она подошла к нему сбоку и мягко взяла его за предплечье. Нужно всё переделать. Думы через секс, Тоне, через секс. Она повернулась и вышла, а мы с Тоней остались стоять, уставившись на его обложку. "Хорош, что это не понравится", сказал он с присмесом. Надеюсь, она планирует лично сказать Берлину, что меня это блошку, потому что сам я это чёрта с два скажу. Позже на той же неделе Хелен снова попросила меня сопроводить её в художественный отдел. Мы стояли у стены, глядя на новые страницы с рекламой, иллюстрациями и перемичаниями, добавленные к июлю, а также на предварительные предложения для плана на август. Я писала замечание, пока Хелен рассматривала три новых варианта для июльской обложки, которые сварил Ганнл Тони. Каждый из них красовался на мальберте с условными шрифтами на месте заголовков. Рядом со мной стояли Джордж и Хари, следя за реакцией Хелен на презентацию Тони. "Я думаю, вот это просто потрясающе", сказал Джордж, указывая на обложку с меловидной брюнеткой, сидящей в белом плетёном кресле с букетом нарциссов в руках. Возможно, она чуть слишком слащава, сказала Харет. Даже для меня. Спасибо, сказала Хелен, перевернула макет обратной стороной и стала пристально всматриваться в двоих других. Не а. Не тушки. Ох, нелегко, боюсь, всё не то. Что ты хочешь сказать? Эта цыпочка прекрасна, сказал Тони, показывая на последний вариант. Прекрасна? Мне тоже что сексуально, сказала Хелен. Мило видно, мне тоже что сексуально. Я хочу дымящуюся обложку, знойную, сексуальную. Куда подевались все фотографии сессии для Джакса? Они не для обложки, сказал Джордж. К тому же, сказала Харет, мы с Тони уже просмотрели их. Поверь мне, там ничего такого, что сработало бы для обложки. Хелен выпитила нижнюю губу. А, вы прямо так абсолютно уверены, котятки. Железно, сказал Тони. Что ж, дайте-ка мне глянуть, просто забавой ради, просто чтобы потешить мое любопытство. Пожалуйста, сказал Тони, смотри сама. Он дал ей стопку слайдов по 25 фото на каждом размером с почтовую марку. Вот держи, Харит протянула ей лупу. Хелен в дерзком розовом платье-рубашке от Mary Quant в жёлтых туфлях склонилась над цветовым столом, прижав лупу к лицу и стала всматриваться в каждую картинку. Никто ничего не сказал, но я заметила, как остальные молча переглядывались за спиной Хелен. Рассматривая третий лист со слайдами, она сказала: "Ага, вот она, просто идеально". Я взглянула на картинку, которую она выбрала. Это было фото с Ренатой в красно-белом топике с вырезом задом наперёд. Харец взглянула через плечо Хелен: "Ты что, из ума выжила?" Она рассмеялась, решив, что Хелен над ней прикалывается. "Это именно то, что нам нужно для июльской обложки". не можешь использовать это», — сказал Джордж. «Почему это?» «Потому», — сказал Тони, словно это было очевидно. «Твой взгляд сразу падает на бюст», сказала Харриет. «Это единственное, что заметят люди». «Именно», — сказала Хелен с улыбкой. «У нее изумительная грудь. Я не признаю этих плоскогрудых моделей, а она похожа на женщину. Конечно, нам пришлось напихать ей в лифчик полкоробки клинокса, но посмотрите, красота же». Она сексуальна и заразительна. Вот что такое фото на обложку. «Мне напомнить тебе, — сказал Джордж, — что эту обложку мы продаем не мужчинам. Ты совершенно прав. Мы продаем ее женщинам. Женщинам, которые хотят мужчин. А мужчины хотят сексуальную девушку вроде Ренаты. И, Джордж, все эти женщины хотят научиться быть такими же сексуальными». Джордж отмахнулся от ее довода. «Херст никогда на это не пойдет». Пойдёт, сказала Хелен, если правильно им всё преподнести. Нет правильного способа, сказал Тони, преподнести Берлину и Димсу пару сисик на блюде. Эх вы маловеры, Хелен усмехнулась, принимая вызов. Вы знаете, сколько пробивных рекламных решений я продала клиентам, таким же упёртым и консервативным, как Ричард Берлин и Дик Димс. И эту обложку я тоже продам. Доверьтесь мне. Только не показывайте это никому из Хёрста, пока я сама всё не подготовлю, понятно? В последующие дни, пока Тони работал над новой обложкой, я пыталась найти объяснение, почему никак не запишусь на курсы фотографии и убеждала себя, что уроки Кристофера дают мне и так много пользы. Что отчасти было правдой. Мы выбирались вместе поснимать ещё пару раз, и моя техника благодаря ему улучшалась. Но в глубине души я боялась прийти на курсы и увидеть, как скромны мои достижения. Кроме того, я убеждала себя, что Хелен сейчас требуется мое полное участие. Она заканчивала июльский номер, начинала августовский и делала наброски для сентябрьского. А еще она жонглировала примерно 30 статьями в разных стадиях готовности. Всю неделю я смотрела, как к ней заходят и выходят авторы. Ли Смит казалась такой довольной, когда входила, но через полчаса она вышла с паникшим видом, держа свою руку, пе всю в красных пометках. Даже статьи олтермида были деликатно забракованы. Я зашла к Элинс с очередной чашкой кофе, когда она принимала Боби Эшли и Джорджа Вулша, предостерегавших её насчёт статьи про 10 радикальных диет, наиболее рекомендуемых врачами. «Ну, по цене, как говорится, и товар», — сказал Джордж, явно подзуживая Хелен насчет неопытных и недорогих фрилансеров, которых она наняла. «Боюсь, он прав», — сказала Бойби, сползая в кресле. «Это статья... она просто... но не годится». «Дайте-ка взглянуть». Хелен сидела, подобрав ноги в углу своей софы, и, не вставая, принялась читать. Джордж стоял, сложив руки на груди и переминался с ноги на ногу. Первый абзац очевидно «цсссс». Хелен подняла руку, продолжая читать, а на губах ее обозначилась улыбка. Дочитав, она подняла взгляд. «Что ж, ей требуется просто немножко любви. Вот и все. Мы ее слегка оживим и опубликуем в августе». «Что?» — у Бобби отвисла челюсть. Хелен взяла карандаш и сделала пометку на полях. «О, статья по-своему прелестна». Джордж хлопнул себя по лбу. «Серьезно?» "Это как будто ребёнок написал", сказала Бобби. "Почему парировала Хелен? Потому что она не пестрит длинными заумными словесами. Это не признак хорошего текста. Мои девушки не хотят лезть в словарь, чтобы прочесть статью. Но мы должны придерживаться стандартов", сказал Джордж, это космополитэн. "Прошу прощения, промурлыкала Хелен, но статья остаётся. Я её закрепляю на август." Позже, тем же утром, Хелен вышла из кабинета и подошла к моему столу. «Будь лапой, напечатай это». Она передала мне восемь страниц рукописных заметок, прикрепленных к рукописи, которую забраковали для прошлого номера. Я увидела, что исходным автором статьи была Лин Рут. Она написала о гинекологе из Нью-Йорка, который расхваливал свою эстрогенную таблетку «Примарин». Он заявлял, что она защищает женщин от неудобств на паузы и позволяет вечно оставаться молодыми и женственными. Хеллен оставила основные факты, но переписала статью в своей манере, используя максимум односложных слов и массу курсива, сравнений и восклицательных знаков. Примарина она называла «мёд, а не гормон». Я начала печатать, но тут ко мне подошла Бриджит. «Как насчет ланча?» На ней была новая синяя мини-юбка. Для девушки, которой вечно не хватало денег, она успела прилично обновить гардероб за последнее время. Она выставила ногу с острым носком и стала аккуратно подтягивать колготки. Извини, не могу. Над чем работаешь? Не успела я протянуть руку, как она взяла заметки Хелены и стала их листать. О, что за чудесная таблетка, о чём это? О новых противозачаточных пилюлях. Интересно, давно пора. Ты знаешь, что я обращалась к четырём разным врачам, и ни один из них не выписал мне никакого контрацептивного средства. Один врач сказал мне, что для незамужней женщины это аморально вступать в половые связи и добавил, что не выпишет мне рецепт для саморазрушения. Именно так и сказал, саморазрушения. Можешь представить? Слава богу, есть резинки, да, сказала я, щёлкая пальцами по клавишам. А взять тех несчастных женщин в Коннектикуте, даже замужних. Для них противозаконно использовать любые контрацептивы, включая резинки. А ведь они живут не в какой-нибудь глухомании. Боже мой, да им рукой подать до Манхэттена. Проснитесь, люди. Сейчас 1965-й. Что ж, сказала я, заправляя чистый лист машинку, если эта таблетка хотя бы в половину так хороша, как ее расписывают, я ее хочу». И что же она даёт, сказала Бриджет, расчищая край моего стола и присаживаясь, чтобы лучше видеть статью. Например, останавливает менструальные спазмы и вздутие. Я обейме руками за. Она перевернула страницу и продолжила чтение. Хелен говорит, это фонтан молодости для пожилых женщин, якобы сохраняет волосы и брови густыми и блестящими, а губы полными. Губы, в смысле, они что должны стать тоньше? По всей вероятности, я перестала печатать. У меня такое впечатление, что все приятное и объемное в молодости высыхает к старости, а что было приятным и стройным, наоборот, полнеет. Бриджит скривилась. Потрясающе. Значит, вот что ждет нас. У меня зазвонил телефон. Это был Эрик. Тоже звал меня на ланч, а на деле предлагал заскочить к нему на перепих. Последний раз, когда он звал меня на ланч ради ланча, это когда водил меня в Лягренуй. Бриджит всё так же сидела на краю моего стола и читала статью. Извини, но сегодня никак, сказала я, зажав трубку между ухом и плечом, но он продолжал настаивать и расстроился, когда я сказала нет второй раз. Сам-то он мог спокойно отказаться пойти со мной на вечер поэзии, но если я отказывала ему из-за работы, это другое дело. У меня завал, может, в конце недели? Когда я повесила трубку, Бриджит со смехом указала на рукопись. Ты только послушай. Лебеда девушки будет тип-топ, а её интимные части экстра сочными. Пожалуйста, скажи, что мне не надо это печатать.